Глава двадцать седьмая. Размышления о слепом стрелке. Эпилог. Из сопроводительного письма к отчету о проекте идущей к Луне» Роберта Альшанская-Саграда. Приторку. Полная несостоятельность подобных идей и исследований такого рода. Ри, довольно. Все эти годы я не вмешивалась практически ни во что и молчала. Но в этот раз я говорю тебе, довольно. Хватит. Ты перешел все пределы, мыслимые и немыслимые. Если ты не понял, что подобным образом ты никого не сумеешь включить в систему, что ты лишь добавил зла и страданий в этом мире, мне нечего больше сказать. Мои объяснения ты слушать не станешь, а просьбы мои проигнорируешь, сочтя, что продиктованы они исключительно эмоциями. Да, эмоции тоже имеют место быть, но последняя ситуация с идущими к Луне, они же ловцы ласточек, способными воздействовать напрямую на контролирующих, доказало, что подобного рода эксперименты непредсказуемы и опасны. Мы возвращаемся на Акист и хотим продолжить свою работу там. После того, конечно, как доработаем свой очередной контракт с Анктреной, благо работы осталось на три месяца. Настоятельно прошу тебя не тревожить нас и больше не требовать оказывать тебе содействие в подобного рода проектах или экспериментах. У тебя много талантливых сотрудников, делегируй свои обязанности им, но только не нам. Надеюсь, ты сумеешь отнестись к этому с пониманием и оставишь нас, наконец, в покое. Все имеет свои пределы. Ты обещал нам свободу, так будь добр, держи свое слово, пожалуйста. Тем более, что здесь для этого никаких особенных усилий не потребуется. Отчет, предоставленный ниже, сделан на основе дневниковых записей, щиток, магнитофонных записей и наблюдаемого поведения объектов. Ознакомься с ним, надеюсь, он будет тебе полезен и убережет от очередной ошибки такого рода. И последнее. Да, я о Джессики и о котенке. Ри, это обычный котенок, самый что ни на есть обычный. Но Джесс дала слово и в ваших интересах его сдержать. Если ты этого не сделаешь, я украду у семьи Сансет, приду на нем к Тинглу и разнесу всю твою лавочку к чертовой матери. Роберта Альшанская Саграда. Дневниковая запись Сансет. Абсолютно неверное понимание того, что на самом деле является исходными данными. Сотни лет исследования шли в самых разных направлениях, но никто так и не понял, что же действительно является для них объединяющим фактором. Официальная служба потратила огромное количество времени, сил и, увы, жизней на темы исследования порталов и метапорталов, а также на поиски физического местонахождения Терры-0, сочтя ее пунктом управления вселенскими процессами. Проекты Линза, Стрела, Азимут, Терра-0, бесчисленные экспедиции и исследования. Невероятные затраты, тысячи исследователей, огромные мощности, годы работы. Нулевой результат. Риторк вложил чудовищные средства, покалечил и уничтожил мириады жизней сперва в обработке программы Рестарт и Адонай, то есть реакции Блэки, которые он счел перезапуском механизма образования Архе, а потом в программе, работая непосредственно с носителями генома Архе. Но все эти направления не сумели обобщить ни официальное, с тысячами ее специалистов, ни Ри с его прекрасной командой. Почему? Отличный вопрос. Не так давно я задала его себе и неожиданно получила ответ. Чтобы осознать масштабы Архе, надо уметь мыслить как Архе. И несчастная последняя тройка показала мне, что оперировать такими категориями мы пока что не научились. И несчастная последняя тройка показала мне, что оперировать такими категориями мы пока что не научились. Это был очень жесткий и беспощадный опыт. Интуитивно они понимали, что делают что-то ужасное, а вот осмыслить и осознать размеры содеянного они не могли физически. Мы тоже не сможем, не стоит обольщаться. Но мыслить фрагментами этих категорий возможно и получится. Однако не все сразу. Слепой стрелок. Этот образ возник отнюдь не случайно. Он, точнее всего, соотносится с тем, что мы наблюдали на самом деле все эти годы. Он, точнее всего, соотносится с тем, что мы наблюдали на самом деле все эти годы. Что же он такое? Как он действует? Чем руководствуется? Можно попробовать поставить мысленный эксперимент. В центре некоего пространства стоит слепой стрелок и сжимает в руках заряженный дробовик. Он ждет сигнала, например, звонка колокольчика. В некотором отдалении раздается звон, и стрелок реагирует на него. Он принимается стрелять в том направлении, которое показалось ему верным. Важный момент. Боезапас у стрелка не ограничен, и стрелять он может столько, сколько ему покажется нужным. Колокольчик смолкает, и стрелок опускает оружие. До следующего звонка. Что же является результатом его действий? По сути, он создает сложнейшую, состоящую из пока что неизвестного нам количества элементов и компонентов сигнатуру, о которой в данный момент я с уверенностью могу сказать следующее. Она в обязательном порядке будет включать в себя и порталы, и метапорталы, и носители генома Архе, и... Вот тут начинается самое интересное. потому что никогда до этого момента мы не брали в расчет себя. Вторичный элемент – добавочное условие, скрытую часть уравнения. Точнее, еще одну сигнатуру, о которой мы не имеем полного представления. У нас есть лишь небольшое количество косвенных данных и нет даже выборки, потому что выборка – это Джессика, Эри, я, две поварихи с той земли, погибшая в юности Аглая и несчастная Ада, которая, как мне хочется верить, сейчас на берегу. и ей хотя бы немного легче. Давно, уже очень давно, Эри выдала то, что она назвала теорией голограммы, то есть она утверждала, что «нас много». И когда ребята пытались воспользоваться той неудачной солонкой, я поняла, о чем идет речь на самом деле. Распределение. Слепой стрелок с его бесконечным боезапасом действительно имеет практически неограниченные возможности, и боезапас свой он расходует весьма неэкономно, Именно поэтому Эри еще тогда утверждала со всей уверенностью, что встречала людей, подобных нам. Но, как она говорила, они помнили меньше и с легкостью забывали об этом. Что же получается? Чем на самом деле является каждое включение в систему очередной стадии архе? Пока что я ставлю первой, следующую задачу. Нужно понять границы включения той фазы, о которой я написала выше. Она необходима, чтобы впоследствии суметь обозначить границы ячейки образования сигнатуры. Задача, на самом деле, получается неимоверно сложная, и зацепок у нас не так уж и много, но мы попытаемся. Ребята предложили экспедицию, и я тут же поддержала эту идею. У нас есть итерации, снятые Эри еще на Тингле, и есть точки их входов. Самих входов не было, архив в этих локациях не возникало. Но слепой стрелок, не всякого сомнения, с высокой долей вероятности слышал там звон гипотетического колокольчика и стрелял. Нам предстоит отыскать следы его деятельности, вот только, боюсь, это будет очень непросто. Хотя бы потому, что разнос элементов, как справедливо предположил пятый, может не иметь территориальной привязки. То есть итерация, которую видит Эри, приводит нас в некую точку, которую мы можем условно обозначить как стартовую – А вот дальше нам предстоит построить схему и воссоздать картину, которая получалась в этой локации после выстрела. Разумеется, своими теориями и находками мы не собираемся делиться с Ри. Не нужно. Он придет туда с огнем и мечом, а нам кажется, что по следам слепого стрелка следует идти тихо, осторожно и максимально корректно. Хотя бы потому, что эти следы могут являться чьей-то памятью, а память заслуживает тишины. Теперь конкретика. Задача предстоит более чем сложная, потому что она не ограничится поиском порталов, а порталы мы само собой тоже будем искать и исследовать. Нужно найти следы присутствия разумных, являющихся частями сигнатуры, а эта цель в разы сложнее, чем пресловутый поиск иголки в стоге сена. Очень надеюсь, что Альтея, которая теперь установлена на сансете, поможет нам в этих поисках, хотя пока что я не имею четкого представления о том, как мы будем ее использовать. Какую именно задачу мы ставим перед собой, для чего это все нужно? Я не умаляю значения исследований Ири, я не оспариваю его теорию о гибели Вселенной, я не спорю с прогнозами Аданая. По крайней мере, пока. Но все мы убеждены в том, что решение, которое следует найти, обязательно будет омыто кровью невинных и выстрадано, причем сам страдающий даже не будет подозревать, за что же он страдал. Последняя тройка была тому примером, к моему огромному сожалению. Мне бесконечно до слез жалко эту тройку искаженных носителей архе, которые душой понимали в разы больше, чем были способны осознать, обладали силой, почти невозможной, и были при этом заперты в своем мире, отрезаны от любой информации и бесконечно несчастные в своем бессилии. Я люблю этот мир, весь, во всей бесконечной череде его проявлений. Люблю запах кофе по утрам, урчание кота, забравшегося на колени. Люблю лето, зиму, осень и весну. Люблю восходы и закаты. Пусть это и прозвучало сейчас избито и тривиально. Люблю бесконечное звездное небо и призрачные стены тоннелей и переходов Ойтмана, похожие на жидкое стекло. Люблю своих детей и внуков и старый каменный дом, в который так хорошо приходить после долгой дороги. Люблю море и тугой ветер в парусах над головой. Люблю горы и озера, и реки, и степи, и все бесконечное многообразие планет, на которых мне довелось, и еще, надеюсь, доведется побывать. И, само собой разумеется, я желаю всему этому бесконечному миру добра и процветания, и долгой жизни, пусть и не вечной. Но при этом... При этом я не хочу, чтобы наши действия приумножали страдания таких, как роман, яр или ада. Я не хочу, чтобы дальнейшее благополучие кого бы то ни было строилось на чужом горе и чужой крови. Я уверена, что мы сумеем, мы успеем найти решение и не дадим Риторку совершить критическую ошибку, которую он едва не совершил в этот раз. Судя по его последним словам, он хочет продолжить работу над созданием камня, который сам не может понять. а мы попробуем подойти к решению задачи иным образом. И для начала нам нужно будет понять, как работает по своим мишеням слепой стрелок. Нам предстоят непростые пути, и сперва предстоит подготовиться, но в этом я больше чем уверена, мы сделаем все, чтобы пройти их с честью. К сожалению, придется временно отложить часть наших исследований по акисту, но что-то подсказывает, что впоследствии одно более чем успешно сумеет дополнить другое. Нас ждет дорога очень непростая, и никто из нас не знает пока, куда она приведет. Но мы готовы отправиться в путь. Итсаграда дневниковая запись. Сансет. Мне страшно. Собственно, не только мне на самом деле страшно нам всем, потому что после идущих мы стали осознавать не только и не столько масштаб происходящего, но и глубину. потому что до идущих мы ощущали лишь тени того, что есть это все на самом деле. Да-да, именно так, именно это все. Данное определение первым выдал, как ни странно, Кир, от которого никто из нас подобного не ожидал. Конечно, он шутил, но в его словах есть определенный резон. Надеюсь, в моих мыслях он есть тоже. Острие, вот что мы осознали, когда окончилась эта трагическая история, длившаяся без малого 70 лет. Сейчас мы оказались на острее, а последние события с идущими, после которых минуло всего два года, повлияли на нас оглушающе сильно. Настолько сильно, что мы сами по сей день в замешательстве. Да, мы в замешательстве, хотя и молчим об этом. Мы все молчим, но порой я случайно замечаю, например, взгляд Берты, какой-то совершенно особый взгляд, которым она не обладала раньше. Или я вижу, как беззвучно переговариваются между собой пятый с Лином, И лица у них в эти моменты, как бы сказать, весьма специфические. Думаю, у нас с Рыжим тоже появилось во взгляде это новое нечто, не имеющее пока что определения, но подходить в моменты задумчивости к зеркалу мне категорически не хочется. Потому что мне страшно. И по сей день меня терзает воспоминание о том, как они уходили. Они ведь попросили нас, и мы, конечно, не отказали им в этой просьбе. Наверное, это выглядело красиво. потому что сделали мы то, о чем они просили, именно так, как хотелось им. Посадив катер на Луну и одновременно отключив три системы. Секунда в секунду. Они все поняли верно. Совершенно верно, хотя и не были в состоянии осознать масштаб, но ощущали они все абсолютно правильно. И было бы подлостью проигнорировать эту их просьбу. Да, чуть не забыл записать. Они держались за руки. До последнего вздоха они держались за руки. Ада в центре, Роман слева, Яр справа. Мы кремировали их там же, а пепел ушел в подпространство во время прохода сансета через портал. Разумеется, они попали на берег. Собственно, в этом никто из нас не сомневался, и всем очень надеемся, что там им будет лучше, чем здесь. А вот здесь останется с нами. И сейчас мы снова в дороге, в экспедиции, план которой создавался весьма поспешно, и подготовка к которой стоила нам многих сил и нервов. справились. Я и не сомневался, что справимся. С подготовкой, разумеется. В успехе самой экспедиции у меня, да и у Фэба, пока что большие сомнения. Потому что тот самый гипотетический слепой стрелок оказался сигнатурой неимоверно сложной, включающей в себя огромное количество новых факторов, на которых мы раньше даже не задумывались, и взаимодействующих по законам и правилам по сей день нам неведомым. Например, компонентом слепого стрелка была женщина, стрелявшая Вам Рита на сфере Теус. Компонентами были зомби, преследовавшие Гарика и Тима с Рэмом на Земле с 10 значимым номером в реестре. Компонентами были экипажи кораблей, которые увели планету в темпоральную капсулу, не имея при этом даже представления о том, что такое темпоральная капсула. Компонентом, как все мы предполагаем, было море травы, некое начало, которое чувствовала, но при этом не могла осознать ада, и о котором говорила до того Эри. Компонентом, вне всякого сомнения, являются системы порталов и метапорталов. Подчеркну, именно компонентом, но не самим слепым стрелком. И, боюсь, нам предстоит найти еще немало его компонентов, чтобы хотя бы приблизительно разобраться в том, что он такое и как он действует. И последнее. Компоненты – мы все, без исключения. Именно поэтому в экспедицию мы не берем никого, идем сами и только сами. Пожалуй, я возьму пример спокойного ныне Яра и буду иногда делать такие записи. Мало ли что. В конце концов, я в любой момент могу их уничтожить, никто и не узнает. Путь предстоит не близкий. Дорога к первой точке займет у нас больше двух месяцев по времени Акиста. Кстати, неплохо бы узнать, протащил Ред с собой на борт Либерти или нет. Понятия не имею, зачем нам в этом путешествии Тримаран, но у Реда, как всем отлично известно... Чутье ничуть не хуже, чем у Сэйфиц. Наверное, хватит на сегодня. Потом продолжу. Если у меня будет на это время. Конец книги. Читал Вячеслав Синицын.